Вторая. Искусство, природа, эстетика. Перед обедом выходил в город купить краски и кисти для масляной живописи, которой я теперь начну заниматься. Дневник. 22 мая 1879. Понедельник, 8. Я снова отчислился из технического колледжа. Отныне я решил стать художником. Дневник. 8 ноября 1880. Художники страны, поэты, чувствительные фонографические аппараты. Они наделены великой мучительной способностью воспринимать сигналы, подаваемые обществом. Обратно поэты передают их в виде концентрированного экстракта. Если художника изгоняют из страны, тем самым народ лишается мощнейшего электрического заряда. Достаточно прочитать банальное стихотворение или плохой роман, чтобы найти в них искру. Огонек, высеченные сердечные раны. Это стертые проявления искренних переживаний. Но эти проявления свелись к банальности и лишились своей силы. Запись. 1907-1908. О своем искусстве я опишу неохотно. Написанное легко превращается в программу. А все программы обречены на провал, как и любые союзы и объединения. Они сковывают ноги тяжелыми кандалами. Сноска. Сравнение с мыслью Эрнста Юнгера. Все институциональное уязвимо. Подточенное сомнениями, здание рухнет внезапно в одну ночь, если до этого не превратится в пустой музей. У восходящего на эшафот все плывет и туманится перед глазами. И вдруг его взгляд останавливается на бутоне, на цветке. Мысль повисает и цепляется за него. Какой удивительно желтый цветок, какой аккуратный бутон. Хорошая картина, продырявленная в десяти местах, лучше десяти плохих без единой дыры. Хорошая, но плохо загрунтованная картина лучше десяти плохих, но загрунтованных хорошо. Хорошая картина никогда не исчезнет, гениальная мысль не умрет. Штрих углем на каменной стене, может быть искусством куда более ценным, чем многие большие картины в дорогих рамах. Многие художники так осторожно и тщательно работают над грунтовкой и над самой картиной, чтобы сохранить ее для вечности, что теряют искру. И картина получается такой скучной и плохой, что в итоге оказывается на чердаке. Даже если экспрессионистская картина в светлых тонах со временем воцветает, Все же она может сохранить свою душу и энергию, даже если осталась всего одна линия. Она все же умирает в красоте. Во всяком случае, она открыла новые горизонты для художников с иными намерениями. Запись 1928-1930. «Нерожденные мысли самые прекрасные», — говорит Скальд Едгейр. «Сноска». Очевидно, это искаженная цитата, отсылающая к словам исландского Скальда Едгейра, одного из персонажей драмы Ипсона «Борьба за престол» 1863. В разговоре с королем Скулли Скальд говорит «Государь, великий грех убить светлую мысль», а затем добавляет, что мысли выше всего взлетают и быстрее всего растут в тишине ночной. Сократ рисовал свои окружности и треугольники на песке, Из них выросла мысль истинное произведение искусства: рисунок углем на меловой стене может иметь больше художественной ценности, чем самая совершенная работа. Очевидно, что в основе моих декоративных картин серии Фриз жизни лежит целостная мысль. И в том, чтобы она полностью воплотилась, заключена определенная опасность обнажить человеческое нутро. Это, возможно, было бы слишком, чтобы люди топтали ногами почки, сердце и внутренности. Записная книжка 1931-1932. Когда лучи зимнего солнца, опускавшегося вниз за горизонт, проникли в комнату через окно, комната запылала красным и желтым. Желтые деревянные стены превратились в огонь, а красно-коричневая скатерть — в кровь. Свет и цвет вонзились мне в душу и тело, словно кинжалы и стрелы. Запись, 1929. Из записной книжки, 1908. С.73. Я заметил, что когда однажды солнечным днем я шел по улице Карла Юхана и смотрел на белые дома на фоне голубого весеннего неба, Ряды потоки людей, пересекающиеся друг с другом, как нити, тянущиеся вдоль стен. И вниз по улице пошел оркестр, играя марш. Тогда я мгновенно увидел все цвета по-другому. Воздух задрожал, задрожали желто-белые фасады, цвета затанцевали по потокам людей, по ярко-красным и белым зонтикам, желтым светло-голубым весенним платьем на фоне сини черных зимних костюмов Золотые трубы сверкали в лучах солнца. Все дрожало синим, красным и желтым. Под воздействием музыки я стал видеть по-другому. Музыка окрасила цвета. Я ощутил радость. Сноска. Улица Карла Юхана — главная улица и променад Восла, бывшей крестьянии, названная в честь короля Карла III Юхана. С.77 Как-то вечером я шел с двумя товарищами по дороге на холме на окраине Крестьянии. Это было в то время, когда душа моя была растерзана жизнью. Садилось солнце, на горизонте сияли огненные лучи. И вот будто горящий окровавленный меч рассек небосвод. Воздух стал словно кровь с яркими всполохами. Холмы окрасились и сине черным. Фьорд стал холодно-синим, желтым и красным. Все погрузилось в кроваво-красное сияние. Дорога и перила. Лица моих товарищей окрасились в резкий желто-белый цвет. Я почувствовал будто бы громкий крик. И я действительно услышал громкий крик. Цветами размыло природные линии. Линии и цвета задрожали в движении. Эти вибрации света привели в колебания не только мои глаза, но и слух. Так что я на самом деле услышал крик и написал картину Крик. А художники С. Он Христос, отказывающийся от распятия на кресте. Нужно владеть большим искусством, чтобы писать крупные картины, на которые будут обращать внимание. Многие картины сделаны в таком большом формате, что их попросту не замечают, как многие картины Крога, вывешенные в галерее. Записная книжка 1909-1911. О стиле. В природе есть две постоянные заданные линии, две базовые линии. Горизонтальная – линия отдыха. И вертикальная – линия тяжести. Вокруг них движутся прерывистые линии – жизнь. В античном искусстве эти две натуральные, неизменные основные линии преобладают – В стиле Микеланджело видны прерывистые линии, в которых сильнее всего проявляется жизнь. Они нарушают две основные линии. В живой природе эти две ключевые линии, горизонтальная и вертикальная, лучше всего видны в хвойном лесу. Ветви образуют здесь прерывистые линии, как стремящиеся вверх готические диагонали. Сноска. Сравнение с мыслью Гёте о том, что рост любого растения сводится к взаимодействию спиральной и вертикальной тенденций. Упоминание Гёте здесь не случайно. Некоторые исследователи связывают программную картину «Мунка. Солнца 1911 с учением Гёте о цвете и его цветовым кругом. Недатированная записная книжка. Картина «Больная девочка» стала прорывом. Сноска. Первый вариант картины «Больная девочка», также известный как «Больной ребенок», был написан Мунком в 1885-1886 годах, и впоследствии художник многократно перерабатывал этот мотив в живописи и графике. Эта первая живописная версия мотива хранится в Национальной галерее Восла. «В ней уже заложено то, что я стал развивать впоследствии», С приходом позднейших направлений в искусстве в этой картине, если рассматривать ее внимательно, можно найти отдельные признаки пуантилизма, экспрессионистскую линию, эпоха символизма модерн, экспрессионизм и форму. Вокруг лица круг. Можно обнаружить, что в живописи я применил пуантилистские приемы. Я сидел и точечно писал острой кисточкой. Склоненные к спине матери можно увидеть изогнутые линии модерна, а по совокупному воздействию это экспрессионистская картина. У нее четко сконструированная композиция, и построена она кубистически. Записная книжка 1927-1934. Я слишком отчетливо написал стул со стаканом. Это отвлекало от головы. Когда я впервые взглянул на картину целиком, Я увидел только стакан и фон. Может, стоило вообще его убрать? Нет, он углублял и выделял голову. Я наполовину выскреб фон и оставил везде только массы. Они и просматривали за столом и стаканом. Прищурившись, я также обнаружил, что мои собственные ресницы способствовали эффекту от картины. Поэтому я обозначил их в виде теней по краям картины. Голова стала своего рода самой картиной. Выделилось больше волнистых линий по периферии, а в центре голова. Эти волнистые линии я часто использовал впоследствии. Запись 1928-1929. Из записной книжки 1927-1934. S.37 Преобладающая в моих ранних картинах и гравюрах волнистая линия возникла в связи с ощущением эфирных колебаний, чувством связи между телами, разрыв и двое, волнистые линии волос и связь между двумя влюбленными, сноска. Эфир еще с античности считался квинтэссенцией, первоосновой материального мира. Это мистический пятый элемент или пятая сущность античных философов. Моментом окончательного отказа европейской физики от идеи эфира принято считать 1881 год, когда американский физик Майкельсон опроверг теорию неподвижного эфира, доказав независимость скорости света от движения Земли. Однако для Мунка понятие эфира оставалось актуальным и он часто писал о нем как в конкретном, так и в метафорическом смысле. Картина «Разрыв» или «Расставание» была написана Мунком в 1896 году и входит в цикл «Фриз жизни». Хранится в музее Мунков Осло. Первый вариант картины «Двое. Одинокие» был написан в 1898-1900 году. Хранится в частной коллекции. Оба мотива существуют во множестве живописных и графических версий. Тогда еще не был изобретен беспроводной телеграф. Сноска. Беспроводной телеграф был изобретен фактически одновременно двумя учеными независимо друг от друга. Итальянцем Гульермо Маркони и русским Александром Поповым. Мунк интересовался техническими изобретениями своего времени и неоднократно упоминал имя Маркони в своих текстах. С.53. Ноябрь. 1928-1929. О моих картинах говорили. Они такие разные, сделаны в разных стилях. В отличие от очень многих других, Особенно тех, кто понял, что лучше всего идут работы небольшого формата в позолоченных рамах. Я считаю, что каждая картина – это вещь в себе, способная говорить сама за себя, в отличие от тех, кто считает, что каждая картина является сборным выражением всего его творчества. Да, они очень разные, много неудачных, много незаконченных, но у каждой есть свое назначение – При всех своих различиях и разной степени совершенства они стремятся к одной и той же великой цели – вершине пирамиды. И все они – суть камни в этом здании. С.99. Июнь 1930. Лучше написать хорошую неоконченную картину, чем плохую завершенную. Многие думают, что картина закончена, когда они прописали всевозможные детали. Один единственный штрих уже может быть готовым произведением искусства. То, что ты пишешь, должно быть сделано с волей и чувством. Не имеет смысла создавать вещи, непрочувствованные и лишенные воли. Картина не должна быть фальшивой и лишена чувства. Она может быть плохой и фальшивой, даже если сделана с чувством и осознанно, как и в музыке. Импрессионист Либерман сказал обо мне. Он хитрец этот Мунк, он притворяется, будто ничего не умеет, но он может даже больше, чем сам знает, и это он называет реализмом. Макс Либерман, 1847-1935, немецкий художник еврейского происхождения, увлекся французским импрессионизмом около 1880 года и стал одним из ключевых представителей этого направления за пределами Франции возглавлял берлинский Сицессион. После экстренного закрытия выставки Мунка в Берлине, организованной Союзом художников в 1892 году, произошел разрыв между консервативной школой во главе с Антоном фон Вернером и либерально-модернистской школой, возглавляемой Либерманом, в результате чего впоследствии был образован Сицессион как свободное объединение художников. 28 октября 1933. За свою короткую жизнь Ван Гог не позволил своему пламени погаснуть. В его кисти сохранялись огонь и жар все те немногие годы, пока он горел за свое искусство. На своем более долгом пути я рассчитывал, имея в своем распоряжении больше средств так же, как и он, не позволить моему пламени затухнуть и тоже пылающей кистью писать до последнего. Я заметил, что пламя моего факела вспыхнуло и угасло. И, наконец, совсем сошло на нет. И я в страхе огляделся во мраке. Неужели я заблудился? Кто я? Неужели я потерял дорогу? Но я видел свет впереди и медленно продвигался вперед по пустыне. Я падал и бежал. Я продирался вперед, стирая к ноги в кровь. Где же путь? И измождённый, я тащился вперед с пылающим и скрящимся факелом. Но люди глядели на меня. Смотрите-ка на него, говорили они. Он ищет золото. Он ищет золото. Он утаивает сокровища, он прячет золото под землей. Давайте охотиться на него. И они насмехались и подшучивали надо мной. Скряга, расхититель сокровищ. И вот он сказал: Хватит! «Я иду к далекой, высокой цели», — сказал он. «Вы шуты. Вы думаете, я тружусь до кровавого пота ради денег? Нет, хватит с меня. Я умываю руки. Я одеваюсь в чистую одежду, чищу ботинки, кладу на пол ковры. Заходите, будьте добры. Вы будете избавлены от того, чтобы получить то золото, которое я искал. Я предложу вам чашечку чая на столике со сладкими пирожными. Будьте добры». С вас 10 крон. Академии — это огромные фабрики художников. Туда приходят таланты, а выходят автоматы по изготовлению картин. Чего нам не хватает, так это мужество поднять планку для современных идеалов, создать стили, подходящие для верований и чувств нашего времени. Даже Клингеру, чтобы его признали великим, приходится писать пьету. Сноска. Макс Клингер, 1857-1920, немецкий художник-символист. Его картина «Смерть Цезаря» 1879 стала ключевой для развития немецкого исторического символизма. Среди других его важных работ можно назвать на суд Париса» 1887, «Пьета» 1890 и «Христос на Олимпе». 1896. Художник может достичь признания лишь после того, как написал пьету. Сноска. Пьета или Пиета? От итальянского сострадания. Это иконографическая сцена, где Дева Мария изображается оплакивающей мертвого Христа. Кто величайший художник Франции? месанье Сноска. Жан Луи Эрнест месанье 1815-1891, выдающийся французский живописец, разрабатывал сюжеты из французского исторического быта, а также писал единичные фигуры, сцены времен революции и батальные полотна. В 1890 году стал президентом национального общества изящных искусств. Ему лучше всех удалось угодить порочным вкусом буржуазии. Искусство нашего времени. Один большой салон, искусство академии, медалей. Такие направления, как натурализм, импрессионизм, символизм, стали средствами для выражения единственно важного, человеческого. Честность — вывеска, которую злоупотребляют в наше время. Как много кристально честных реалистов расхаживают, гордясь тем, что они якобы чего-то достигли только потому, что в сотый раз повторили, что зеленая трава зеленая, а красный дом красный. Любой, кто обладает восприятием цвета, может стать художником. Все зависит лишь от того, насколько он способен чувствовать, и достаточно ли у него смелости выразить то, что он чувствует. Запись 1892-1894. В галереях сноска имеется в виду, Гамбургский Кунскхали Музей наполнен отвратительным немецким искусством. Тоскующими женщинами, батальными сценами с конями, встающими на дыбы, и сверкающими пушечными ядрами тебе становится дурно, мерзко, пока не останавливаешься перед картиной Беклина «Священный огонь». В сумерки опускаются на рощу. Деревья выделяются огромными темными массами на фоне тумана. Но снаружи еще сияет угасающий день. Сноска. Картина Арнольда Беклина «Священная роща». 1886. -й. Холст масла. 100 на 150 сантиметров. Гамбургские кунцхалли. Внутри рощи так тихо. Сочная зеленая трава так нежна. Священный огонь горит так спокойно, и ввысь поднимается голубоватый дым. Здесь божество. Двое в белых накидках преклоняют колени. Из чаще выходят другие молящиеся. День, что еще виднеется снаружи меж стволов, так лучезарно светил. Тьма в роще так глубока, здесь так тихо, так торжественно. Тьма накрывает гамбург. День угасает красные газовые фонари и голубоватые электрические на темно-синем фоне. Тысяча огней. Река Альстер таинственно темнеет. Тысячи фонарей горят вдоль ее берегов. Там в пугающей тьме скользит лебедь. Одинокий, с белой шеей и растворяется во мраке. Недатированная записная книжка. Что убивает современное искусство? Так это крупные выставки, огромные ярмарки. То, что картины должны хорошо смотреться на стене, украшать, Они делаются не ради самих себя, не для того, чтобы что-то донести. Семь лет назад я приехал в Париж с недаемой желанием посмотреть салон. Я думал, что буду восхищен, но почувствовал лишь отвращение. Запись. 1890-1892. Искусство и деньги. Наше время — время рыночное, базарное. Печать этого лежит на всем искусстве наших дней. Большие салоны – это рынки, где искусство-товар предназначены для охочи до покупок буржуазии. Супролинеарное искусство нашего времени управляется самой мерзкой денежной кликой – буржуазии. Сноска. Супролинеарный – нелинейный, сверхсмысловой искусство лучше понимают полусумасшедшие аристократы и князья, чем крестьяне отцахи. Когда однажды салон отменят или же он займет подобающее ему место базары искусств, тогда для искусства создадутся более благоприятные условия. Сейчас же на этих базарах искусств предлагаются продукты, достойные таких базаров, рождественские открытки. Для художника это ремесленная работа, Это как если бы музыкант писал свои пьесы для шарманки. Газеты пишут, восхваляют нас. Почему же эти господа не занимаются живописью? Почему так мало установлено норма, не говоря уже об искусстве? Норм для гравюры, литографии, афорта? Кстати, наши галереи заполнены увеличенными рождественскими открытками. Эти работы как будто оказывают обратное воздействие на художников. Множество метровых рождественских открыток заполняют залы от пола до потолка. Торговля слишком сильно влияет на искусство. Наши художники охотнее напишут дурную картину, чем откажутся от бутылки шампанского или экипажа с лошадью. Записная книжка. 1896. У меня в больших ящиках лежат рукописи, в том числе автобиографии и множество новелл. Если бы я решился их опубликовать, я бы наверняка заработал на этом денег. Но разве для этого они создавались? Тоже с фризом жизни, тоже из гравюрами. Недатированная записная книжка. Подумываю собрать эти дневниковые записи в единое целое. Это отчасти записи впечатлений, отчасти поэтические зарисовки. Своих впечатлений я напрямую обнародовать не собираюсь. Это все равно, что тревожить скрытые силы, выставлять их на показ, излагая их заново, усиливая их эффект, чтобы с наибольшей ясностью проявить эти силы, управляющие той машинерией, которая зовется жизнью человека, в ее конфликтах с жизнями других людей. Сейчас, когда я собираю эти записи, на них влияют мои нынешние душевные установки. Недатированная записная книжка все время обсуждают декоративное искусство. Искусство с самого начала было украшением, так говорят. Это все равно, что сказать, что поэзия – это литература для развлечения. Искусство изначально родилось отчасти из желания украшать, отчасти из стремления выразить себя, рассказать, и это было религиозное откровение. Создавались рассказы о королях и правителях народов, их рисовали большими буквами – тоже в своем роде графика, писали народные саги, строились дворцы, украшались стены и колонны, расписывали стены, колонны оформлялись растительным орнаментом. Запись. 1930-1940. Из записной книжки. 1908. С.41. Искусство и человек. Хогард писал порог и лондонскую богему, сам будучи бюргером и умер счастливой смертью в лоне семьи. Сноска. Уильям Хогарт. 1697-1764. Английский живописец, график и теоретик искусства. В своих дидактических картинах и гравюрах Он обличал безнравственность, стремясь по собственным словам воздействовать на некоторые распространенные пороки общества. Рафаэль, воспевавший красоту и чистоту, умер от сифилиса. Сноска. Ранее считалось, что великий художник итальянского возрождения Рафаэль Санти 1483-1520 умер от сифилиса. Однако в 2020 году Итальянские ученые из Миланского университета Бикока, заново изучив причины смерти Рафаэля к его 500-летнему юбилею, пришли к выводу, что он умер от пневмонии, инфекционного заболевания, напоминающего COVID-19 и кровопускания. Шекспир умер как рантье. Сноска. По одной из версий у Уильям Шекспир 1564-1616. Под конец жизни, в возрасте около 50 лет, отказался от столичной театральной карьеры, вернулся в родной городок Стратфорд на Эйвоне и закончил свои дни как рантье, спекулируя земельными участками. Разве Хогарт и Шекспир не отражают известное английское лицемерие? Может быть, это тяга порока к чистоте или стремление чистоты грязи? Возможно, искусство — это лилия, поднимающаяся из навозной кучи. Именно такая почва ему и нужна, чтобы вырасти, словно жемчужина из слюны моллюска. S.61. Не стоит писать с натуры. Нужно брать дары природы, черпать из ее щедрого источника. S.63. Стиль и импрессионизм. В искусстве проявляется тяга человека кристаллизации. Материя распадается в природе, чтобы вновь принять форму, стилизовать самое себя. Импрессионизм – это фактически расширение энергии до ее растворения. В то же время она стремится закрепиться в определенной форме, в стиле. С.83. Реализм – общим знаменателем был натурализм. Золя, Мапасан отзвуки Вольтера и Руссо, в Англии Дарвин, Георг Брандес, Бьорнсон, Александр Хьеллан и Ипсон, которого тогда считали реалистом. Сноска. Бьёрн Стьерне, 1832-1910, Александр Хьелан 1849-1906 и Хенрик Ипсон, 1828-1906, входили в так называемую «Литературную четверку великих», в которую норвежцы также включили писателя Юна Ли, 1833-1908. Датский критик и литературовед Георг Брандес, 1842-1907, к четверке не принадлежал, однако был очень важной фигурой, литературной жизни Скандинавии и Европы своего времени. С.86. Верность до последней детали. Было не обязательно выбирать мотивы. Я тогда писал с натуры из окна. Одни и те же мотивы. В солнечную и дождливую погоду, летом и зимой — березовую рощицу. Сначала рисовал общую массу, затем делил на части и прорисовывал каждый ствол. Делил и прорисовывал каждую ветку так, как они были расположены на стволе. Затем все веточки, до самых мелких, образующих единую массу. Я должен был изобразить все ветви, все мелкие пятна на стволе. Но все время замечал новые и новые. Я трудился в поте лица. С. 122 Искусство и природа. Искусство противоположно природе. Во всяком случае, в определенном смысле. Произведение искусства возникает изнутри. Искусство есть образ, принявший форму, притворенный через нервы человека, его глаза, мозг и сердце. s.123 Искусство – это стремление человека к кристаллизации. Природа – великое вечное царство, откуда мы черпаем образы. Природа — это не только то, что видно глазу, это и внутренние душевные образы, запечатленные на обратной стороне век. Импрессионизм — богатый улов с полей природы, новая земля в царстве искусства. Изображать мощные душевные движения, работая только непосредственно с натуры или натуры, увиденной в сильном душевном волнении. Это очень большая нагрузка на нервы, За несколько часов суметь внутренне зафиксировать природу, сравнительно равнодушную. Затем за эти же часы позволить ей пропитать отсеки мозга, нервы, сердца, насытить страстью, адскую дремоту души. Все это очень затратно для нервной системы. Пример тому Ван Гог. Отчасти я сам. Я пишу не то, что вижу, а то, что видел. Сказал я еще около 1889 года и теперь записал в 1925. Копировать природу? Все равно ведь с природой нам не сравнится. Так уж лучше передавать чувства, которое она вызывает в душе. Как можно с натуры написать искреннее рыдание, когда человека по-настоящему разрывает изнутри? Как ту рыдающую женщину, которую я увидел в венерической лечебнице. Смертвенно-бледным младенцем на руках. Она только что узнала, что ее ребенок с рождения обречен. Это перекошенное лицо, тени на опухших щеках. Картина по большей части получилась плакатной, широкой и пустоватой. Но в лучших своих частях, которые должны были выразить боль и смысл, заложенные в картине, у меня, надеюсь, получилось достичь возвышенного эффекта а теперь эта публика, все смеялись над этой картиной и называли ее возмутительно аморальной, и меня снова побивали камнями, потешались надо мной. И я знал, что обвинения в аморальности будут мучить меня, несмотря на то, что сам я считал ее высшей степени нравственной. И на лбу у меня останется клеймо преступника. Записная книжка. 1908. Моё искусство придавало моей жизни смысл. С его помощью я искал свет и надеялся принести свет другим. Искусство стало для меня той опорой, которая была мне необходима в жизни. Теперь эту опору хотят у меня отобрать, вышибить из-под ног. Они хотят сделать из меня ремесленника от искусства, сломить мое творчество и отобрать у нищего его единственное дитя. Недатированная запись. Дело в том, что мне необходимо окружать себя картинами. Кроме того, все это в основном большие эскизы, поскольку я, в отличие от других художников, делаю эскизы в крупном формате и храню их в рамах, а не сворачиваю в рулон. Все мои картины я использую как подспорье в работе, а некоторые нужны для выставок. Коротко говоря, они совершенно необходимы мне для работы. Записная книжка. 1931-1932. О визитах в мастерскую. Можно посмотреть вашу мастерскую. Звучит проще простого, но это вовсе не так. Для тех художников, у которых есть приемные мастерские, рассчитанные на продажу и портретные сеансы – да. Но для художников вроде меня, которые могут работать, только имея перед глазами свои работы – Чих мастерских царит полнейший беспорядок. Раскиданные эскизники, наброски, недоделанные картины — это сложно. Люди думают, что здесь можно расхаживать, как им заблагорассудится. Самое ужасное, когда приходят вдвоем, пока я разговариваю с одним, второй занят тем, что раскапывает вещи, которые я прячу, и не хочу демонстрировать. Мои эскизники — это заодно и записные книжки. В них много таких записей и таких вещей, которые я показывать не хотел бы. Такая неприглядная мастерская, как у меня, это все равно, что раскрытый писательский стол или распахнутая конторка какого-нибудь коммерсанта. Это все равно, что заглядывать в рукописи и письма писателя, копаться в раскрытых ящиках и сейфах коммерсанта или адвоката. Однажды я застал хорошего друга, «За чтением моих самых личных писем?» «Что ты делаешь?» — спросил я. «Интересуюсь», — ответил он. «Записная книжка. 1931-1932». Я увидел монашку и подумал, не пригодилась ли бы сейчас фотография, и сказал себе, «Фотография не передала бы моих мыслей при виде этой монашки». Фотография бы просто отделила ее от окружающей ее природной среды. Я же вижу монашку в ее соотношении со всей окружающей природой, в самом ее центре. Недатированная записная книжка. Мы хотим не просто фотографировать природу. Не намерены мы и маливать красивые картинки для украшения гостиной. Мы хотим попытаться, а вдруг получится – заложить основы истины человечного искусства. Искусство, которое захватывает и восхищает. Искусство, которое создается кровью сердца. Но власть узурпировали ремесленники. А тех, кто хочет создать что-то кровью своего сердца, их угнетают. И посредственность и скука правят бал. Осенняя выставка все больше походит на огромную пустыню, где публике нечем возмутиться, но нечему восхищаться. Сноска. Традиционная осенняя художественная выставка, которая проводится в Осло с 1882 года, на сегодняшний день в доме художника. Одним из основателей этой традиции был художник Фриц Таулов. Запись 1889. В целом искусство происходит из тяги одного человека, донести что-то до другого, и тут любые средства хороши. В живописи, как и в литературе, часто путают цели средства. Природа есть средство, а не цель. Если мы можем достичь чего-то, меняя природу, то это необходимо делать. В сильном душевном возбуждении пейзаж произведет на человека определенное впечатление. И, изобразив этот пейзаж, он создаст образ собственного настроения. Суть и состоит именно в этом настроении. Природа лишь средство. И совершенно неважно, насколько картина будет походить на натуру. Объяснить картину невозможно. Она и пишется потому, что объяснить ее каким-либо иным способом невозможно. Можно лишь дать тонкий намек на то, в каком направлении шла мысль автора. Я не верю в то искусство, что не рождено потребностью человека раскрыть свое сердце. Любое искусство — И литература, и музыка должны рождаться из крови сердца. Искусство есть кровь сердца. Запись 1890-1892. Если тебе в душевном волнении облака на закате кажутся кровавым покрывалом, ни к чему писать их, как обычные облака. Нужно идти напрямик и писать непосредственное впечатление, образ, писать кровавые облака. Воздействие произведения строится на том, что оно говорит. Мы хотим выжить экстракт из природы, вычленить из нее квадратный корень. Искусство ушло и от импрессионизма Мане, и от природы. Из элементарного развилась душа. В новейших направлениях в символизме душа ищет свою форму. В светлые ночи формы имеют самые фантастические цвета. Камни у берега лежат, будто тролли, они движутся. Это отражение колебаний моря. И тогда ты изображаешь камни в виде троллей. Запись 1890-1892. Пускай умрет тело, зато будет спасена душа. Рисунки и картины для Фриза создавались одновременно с отчасти импрессионистскими, отчасти психологическими, психоаналитическими записями, которые я задумывал проиллюстрировать литографиями в одном большом альбоме. Я начинал как импрессионист, но после сильных душевных и жизненных потрясений, пережитых мной в богемный период, импрессионизм уже не давал мне достаточно выразительных возможностей. Я вынужден был искать другие способы выразить то, что меня волновало. Этому поспособствовало общение с Хансом Егером «Пиши свою жизнь». Первый разрыв с импрессионизмом произошел в больном ребенке. Я искал выразительные возможности – экспрессионизм. Поскольку мне было сложно соединить это с моим импрессионизмом, эта картина после примерно 20 переработок так и осталась незавершенной. Поэтому я позже смог повторять ее так часто, надеясь все же достичь того эффекта, которого хотел. Весна также написалась после 1887. -го. Впервые выставлена в 1889. -м. Я наконец-окончательно распрощался с импрессионизмом и реализмом. В мою первую поездку в Париж я пару раз поэкспериментировал с чистейшим пуантилизмом. Только цветовые точки улица Карла Юхана в Бергенской галереи. Сноска. Имеется в виду картина Мунка «Весенний день на улице Карла Юхана» 1890-1891, которая находится в Бергенском музее изобразительных искусств. Это было краткое возобновление моего импрессионизма. Картина с улицы Лафайет была лишь на уровне мотива позаимствована у французских художников. Ведь я же все-таки был в Париже. Короткие мазки в одном направлении я применял еще в Норвегии. Фриз жизни стал занимать все больше и больше места в моем творчестве. К тому же на меня оказывали влияние современные направления в живописи и литературе. Символизм, упрощение линии, выродившиеся в модерн, железные конструкции – прозрения о таинственных излучениях, колебаниях эфира и волнах. В мою первую трехнедельную поездку в Париж в 1884 году меня очень интересовал Веласкис. Почему никому еще не приходило в голову, что мои крупноформатные портреты возникли именно отсюда? Точно так же никто так и не распознал, что я еще в молодости страстно заинтересовался наброском пастуха кисти кутюра в нашей галерее. Плотная грунтовка и мощные живые контуры очень меня привлекли. Так что у меня были те же учителя, что у Мане. Беласкис и кутюр. Сноска. Тама кутюр. 1815-1879. Французский художник-академист. За особую изящную манеру письма его называли французским Веронезе. Наибольшую известность получила его картина «Римляне времен упадка», ныне хранящаяся в музее Арсе в Париже. Какое-то время кутюр был учителем Эдуарда Мане, пока тот не порвался академизмом и не стал основоположником импрессионизма. Запись. 1927-1933.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 Такое бывало часто. И в таких случаях я начинался скребать все, что написал. Я искал в памяти ту самую первую картину, первое впечатление, и пытался вернуть его. То впечатление, когда я увидел больную девочку. Рыжие волосы, бледное лицо, голова на фоне белой подушки. Исчезла в процессе работы. Я много раз переписывал эту картину. В течение года я соскребал ее бесчисленное количество раз. Я хотел добраться до того первого впечатления. Мне удалось выразить немалую его долю, но впоследствии я утомился, и цвета посерили. Это стало первой версией больного ребенка, которая сейчас находится в коллекции адвоката Нёригера. Сноска. Харальд Нёригер 1864-1938, один из ближайших друзей Мунка, его советник и адвокат. В его собрании было несколько известнейших картин художника. Нёригер был женат на Оссе Карлсон, 1869-1908, художницы, в которую в молодости был влюблен Мунк. Позже Нюрригер женился на другой женщине, Марит Лифтелье. 1885-1981. Своего друга с обеими супругами Мунк изобразил на нескольких рисунках и картинах. Лишь много лет спустя я вновь взялся за эту картину. И тогда написал три новые версии. Здесь у меня получилось вернуться к тому первому впечатлению — цвету. Здесь рыжие волосы резко контрастируют с бледным лицом и белой подушкой. Позже я стал начинать сразу с первого впечатления и писал только по памяти. Делал карандашную зарисовку, по которой затем писал, начиная с внешних контуров и идя внутрь. Картины «Фриза жизни» я писал только по тем впечатлениям, которые я воспринял в мгновение и переносил на холст те образы, которые еще остались на сетчатке. Я писал лишь то, что помнил, ничего не прибавляя. Отсюда эта простота и часто кажущаяся пустота во многих картинах. Я писал впечатления детства, выцветшие цвета тех лет. Писал те цвета и линии, которые я увидел в возбужденном состоянии. Поэтому у меня и получалось вновь воспроизвести вибрации того состояния. Так создавались картины фриза жизни. Недатированная запись как я взялся за фризы и фрески. Своим искусством я пытался объяснить для себя жизнь и ее смысл. Я также старался помочь другим прояснить для себя суть жизни. Я всегда работал лучше всего в окружении своих картин. Я оставил их вместе и чувствовал, что отдельные картины связаны между собой по содержанию. Расположенные вместе, они тут же начинали звучать в унисон – и выглядели совсем по-другому, чем по отдельности. Возникала симфония. Так я и начал писать фризы. Запись 1930-1934. Как я пришел к монументальной живописи. В детстве мы в семье все рисовали, и отец с поощряли наши занятия, хотя сами не слишком интересовались искусством. У моего отца преобладала фантазия и повествовательный талант. Своими рассказами ему удавалось приводить наш ум в движение. Помню, как в семилетнем возрасте я однажды взял в руки мелок и нарисовал на полу процессию слепых в увеличенном масштабе. Помню, какую радость мне доставила эта работа. Я живее ощущал свою руку, чем когда рисовал на обратной стороне отцовских рецептов. Тоже чувство попутного ветра под крыльями, свободного движения рук я ощутил, работая над картинами для аулы в крупном формате. Сноска. Весной 1909 года был объявлен конкурс на оформление 11 стен и простенков аулы, актового зала Университета Осло. Дважды подав свои работы на рассмотрение и получив отказ, Мунк в июне 1914 года, наконец, все же удостоился этого почетного заказа. Я рос во времена реализма, который продолжался уже когда я стал взрослым. Мой переход к монументальной и абстрактной живописи был, можно сказать, актом сопротивления, сопровождавшимся некоторыми угрызениями совести. Истинной верой для меня оставался реализм. Мастерская – это в своем роде магазин. К сожалению, у большинства художников это именно так. Я же никогда не думал о продажах. Я занимался изобретениями и экспериментами. В каждой картине я пробовал что-то новое, над чем в дальнейшем работал. Поэтому мне необходимы мои картины. И поэтому же я так многого добился. Со мной все время заговаривают о стоимости моих картин. До 50 лет никто не спрашивал меня о ценах. Не думаю, что к Эдисону приходили и спрашивали, почему он не продает свои телефонные аппараты или граммофоны. Недатированная запись».